Глава 41 Через несколько дней после того, как Бартоломео одержал сокрушительную победу над осадками армии Валуа, Эцу, прихватив с собой лиса, отправился в убежище ассасинов на острове Тиберина, куда Эцио приказал явиться всем членам братства. Каково положение дел в Риме? спросил Эцио. Все хорошо, Эцо. Французская армия в смятении. Чезари потерял важного союзника. Твоя сестра Клаудия сказала, что послы Испании и Священно-Римской империи поспешно вернулись к себе на родину, а мои люди справились со стоглазами. Но нам предстоит сделать еще много. Они добрались до убежища, где во внутренней комнате уже собрались их товарищи. В центре комнаты в очаге уже горел огонь. Они поздоровались и заняли свои места. Макиавели встал и произнес по-арабски. «В этих словах заключена мудрость наших предков. Мы работаем во тьме, но служим свету. Мы ассасины». Эцио тоже встал и обратился к сестре. «Клаудия, мы посвятили свою жизнь защите свободы человечества. Марио Аудитори и его брат Джованни, наш отец, когда-то точно так же стояли у огня». И теперь я предлагаю тебе присоединиться к нам. Он протянул руку, и она взяла ее. Макеавели вытащил из огня знакомое железное тавро для клеймения, оканчивающееся двумя половинками кольца, которые соединялись с помощью рычага на ручке. Все дозволено, ничто не истинно, спокойно проговорил он. А остальные Бартоломео, Лис, Этсоу. Повторили эти слова. Макиавелли, как когда-то Антонио де Банджианис, в момент принятия Этсоу в братство, торжественно сомкнул тавро на безымянном пальце Клаудии, навсегда выжигая на нем символ ассасинов. Клаудия вздрогнула, но не закричала. Макиавелли убрал тавро и отложил в сторону. «Добро пожаловать в братство», — официально сказал он Клаудии. «Сестры тут тоже есть». Поинтересовалась она, нанося на обожженный палец успокаивающую мазь, пузырек с которой протянул ей Бартоломео. Макиавелли улыбнулся. Да, разумеется. Все смотрели на него. И Макиавелли повернулся к Этсоу. «Мы с тобой расходимся во многих вопросах», — сказал он. Никола возразил Этсоу, но Макиавелли предупреждающе поднял руку но с тех пор, как ты увидел богиню в сокровищнице под Сикстинской капеллой, ты раз за разом доказывал нам, что ты тот человек, который необходим ордену. Ты выступил против тамплиеров. Ты гордый высоко нес наше знамя. Ты постепенно возродил братство после поражения в Монтеринджоне. Он оглядел всех собравшихся. Друзья мои, настало время официально назначить Эдсо на ту должность, которую он уже занимает по нашему общему согласию. Лидера братства. Я рад представить вам Этсо Аудитори Дифференция, великого магистра нашего ордена. Макиавелли посмотрел на Этсо. Друг мой, отныне ты будешь носить имя Наставник, Хранитель, братства и его Тайн. У Этсо от волнения закружилась голова. Хотя какая-то часть его по-прежнему хотела оставить такую жизнь в которой главная цель отнимала все время, оставляя на сон лишь пару часов. Тем не менее, он шагнул вперед и уверенно повторил слова из креду. «Там, где другие ограничены моралью или законом, мы в достижении священной цели всегда должны помнить «Все дозволено», «Ничто не истина», «Ничто не истина», «Все дозволено». Другие повторили за ним эти слова А теперь, сказал Макеавелли, пришло время нашему новому члену ордена совершить прыжок веры. Они отправились в церкви санта марии ин Инкосмедин и взлезли на колокольню. Сопровождаемая Бартоломеей и Лисом, Клаудия бесстрашно бросилась в пустоту. Золотые лучи солнца, поднимающегося на востоке, отразились от серебристого платья девушки и превратили их в золотые. Эдсо увидел, что сестра благополучно приземлилась и ушла вместе с Бартоломеей и Лисом к ближайшей колоннаде. Макиавелли и Эдсо остались наедине. Макиавелли уже собирался прыгнуть, когда Эдсо его остановил. С чего такая перемена в отношении ко мне, Никола? Макиавелли улыбнулся. Какая перемена? Я всегда тебя поддерживал. Я всегда был предан нашему общему делу. Я виноват лишь в независимости мышления. Именно это заставило сомневаться меня в тебе и Джильберту. Но теперь все наши разногласия позади. Я никогда не хотел становиться лидером. Я, скорее всего, наблюдатель. Давай вместе совершим прыжок веры, как друзья и напарники Покреда». Он протянул руку. Эдсу улыбнулся в ответ и принял ее. А потом они вместе прыгнули с колокольни. Едва они присоединились к товарищам, как подъехал курьер, и задыхаясь сообщил. «Маэстро Макиавелли, Чезари вернулся в Рим после последнего похода в Романию. Один. Он направился в замок Сант-Анджело». «Спасибо, Альберто!» Альберта, кивнул Макиавелли. Курьер развернул коня и умчался обратно. «Итак?» – спросил Эдсо. Маккиавелли развел руками. «Решение за тобой, а не за мной». «Никола, лучше продолжай мне говорить все, что думаешь. Мне важно мнение моих самых верных советников». Макиавелли улыбнулся. «Тогда тебе уже известно мое мнение. Оно не изменилось. Борджиа должны быть уничтожены. Иди и убей их, наставник. Заверши то, что начал». «Хороший совет». «Конечно», — согласился Я «Неоценивающе посмотрел на друга». «Ты чего?» — поинтересовался Эдсоу. Я собирался написать книгу о средствах, которыми Чезаре добиваются цели. Но теперь думаю о равновестию тем, что подробно опишу твои методы. Если ты собрался писать обо мне книгу, проговорил Эцу, пусть она будет короткой. Глава 42 Приблизившись к Сан-Анджело, Эцу увидел людей, собравшихся на противоположном от замка берегу Руки. Потолкавшись через толпу, он увидел, что мозг замку охраняет французские войска, а сам замок буквально гудел от беспокойства. Некоторые солдаты уже собрали свои вещи, но офицеры метались среди них, приказывая снова разбивать лагерь. Приказы были настолько противоречивы, что кое-где начались драки. Собравшаяся толпа с удовольствием наблюдала за происходящим, Одет Эдсо, по-прежнему был французский мундир, оставшийся после нападения на Кастро-Притория, а его собственная одежда лежала в сумке, висящей через плечо, так что он просто скинул плащ и быстро направился к мосту. На него не обратили никакого внимания, и Эдсо, шагая через французское войско, подслушал пару интересных разговоров. Когда нападет Дальвиана со своим наемниками, говорят, что они уже выступили. «Тогда почему мы сворачиваем лагерь? Мы отступаем?» Один из солдат остановил Эдсоу. «Сир, сир, каковы будут приказы?» «Я как раз иду узнавать», — ответил Эдсоу. «Сир, что еще? Кто теперь командует? Ведь генерал Валуа мертв. Не сомневаюсь, что король пришлет замену». «Сир, а правда, что он с доблестью принял смерть?» Эдсоу про себя усмехнулся. «Правда, во главе своих людей». Эдсо пошел дальше к замку Оказавшись там Эдсо поднялся на бастион И осмотрел внутренний двор Там он увидел Чезари Разговаривающего с капитаном папской гвардии Который стоял у дверей Ведущих в цитадель Я хочу увидеть папу Быстро проговорил Чезари Мне немедленно нужно увидеть отца Конечно ваше сиятельство Его святейшество В своих покоях наверху замка Прочь с моего пути дурак Чезарь отпихнул с дороги несчастного капитана, который поспешно отдал приказ открыть врата. Эцов прошел вокруг замка до секретной калитки и отпер ее ключом Пьетра. Внутри он осторожно осмотрелся и, никого не заметив, спустился вниз по лестнице, ведущей к тюремным камерам, откуда, казалось, целый век назад он освобождал Катерину Сфорца. Отыскав укромный уголок, Эдсов снял с себя французскую униформу и одел свою, более подходящую для той работы, которая ему предстояла. Потом он быстро провел оружие, подтянул ремни на наручи, проверил отравленный клинок. Убедился, что отравленные дротики надежно закреплены на поясе. Потом, прижимаясь к стене, он прокрался к лестнице, ведущей наверх. К несчастью, она охранялась, и это пришлось отправить к создателю троих охранников. В конце концов он оказался в саду, где впервые увидел свидание Лукреции с ее любовником. При дневном свете было видно, что ее комната – лишь часть огромного комплекса. Позади располагались большие величественные покои, которые, как догадался Эдсо, принадлежали папе. Но едва он двинулся к ним, как услышал разговор, долетевший из комнаты Лукреции. Эдсо прокрался к открытому окну, из-за которого доносились голоса, и прислушался. Он видел только Лукрецию, которая ничуть не пострадала после того, как ей пришлось посидеть в камере, и слугу, которого она послала ревнивому Чезаре, сообщить о ее романе с Пьетро. И судя по тому, как быстро Чезаре вернулся в Рим, он отлично справился с заданием. «Не понимаю», — раздраженно проговорила Лукреция, — «я только вчера вечером заказала новую партию Контореллы». Тафана лично передала мне ее в полдень. «Ты ее видел? Что произошло?» Мне очень жаль, госпожа, но я слышал, что папа перехватил ваш заказ. Он все забрал себе. Вот старый ублюдок. Где он? В своих покоях, госпожа. У него встреча. Какая встреча? С кем? Слуга заколебался. С Чезаре, госпожа. Лукуреция помолчала и произнесла, обращаясь только к самой себе, только к слуге. Да, странно. Отец не говорил, что Чезаре вернулся. Погруженная в мысли, она вышла из комнаты. Оставшись в одиночестве, слуга начал уборку, переставляя столы и стулья и что-то ворча себе под нос. Эйцо думал, что он скажет хоть что-нибудь полезное, но тот проговорил только. От этой женщины столько хлопот. Почему я не остался в конюшне, там было хорошо. Продвижение по службе. У меня сердце останавливается при каждом приказе. И мне приходится пробовать ее еду, прежде чем она сама сядет есть. Он помолчал. «Чертова семейка», — добавил он. Глава 43 Но Эдсо ушел раньше, чем услышал эти слова. Он через сад прокрался в покое папы. Единственный вход в них охранялся, и Эдсо, не желая привлекать к себе внимание. тела стражников, которых убил на лестнице, уже должны были обнаружить. Нашел место, откуда он легко мог добраться к окну. Его догадка, что окно это окажется окном в покое папы, оправдалась. И к тому же у окна снаружи был широкий подоконник, на котором он мог устроиться, не боясь, что его заметят. С помощью кинжала он вынул боковое окошко, чтобы слышать, что происходит в комнате. Родриго, папа Александр VI, в одиночке стоял у стола, на котором стояла огромная чаша с красными и желтыми яблоками, и явно нервничал. Дверь без предупреждения распахнулась, и в комнату влетел Чезари. Он был зол и без предисловия извительно начал. «Что, черт возьми, происходит?» «Я не понимаю, о чем ты», — холодно ответил ему отец. «Нет, ты понимаешь. У меня кончились средства. Войска разбегаются. Но ты же знаешь, что после трагической гибели твоего банкира А гостинок Киджи взял на себя все его дела. не невесело рассмеялся. Твой банкир. Стоило догадаться. А мои люди? У всех у нас иногда бывают финансовые трудности, сынок. Даже у тех, кто обладает армиями и чрезмерным тщеславием. Ты собирался попросить Киджи выдать мне деньги или нет? Нет. Еще посмотрим, кто кого. В бешенстве чезари схватил из чаши яблоко. Эдсо увидел, как внимательно папа посмотрел на сына. «Киджи тебе не поможет», – спокойно произнес папа, – «и он не подчинится тебе. В таком случае я воспользуюсь частицей Эдема, чтобы получить то, что я хочу, и твоя помощь мне не понадобится». С улыбкой он укусил яблоко. «Я этого ожидал», – сухо кивнул папа. «Кстати, ты уже слышал о гибели генерала Валуа?» Улыбка исчезла с лица чезари «Нет, я только что вернулся в Рим». Внезапно его тон стал угрожающим. «Это ты?» Папа развел руками. «И зачем, по-твоему, я стал бы его убивать? Или он замыслит против меня заговор? Возможно, вместе с моим собственным, дорогим, блестящим, коварным генерал-капитаном?» Чезари еще раз укусил яблоко. «Я не собираюсь это выслушивать», — проживав, прорычал он. «Если хочешь знать, его убили ассасины!» Чезарь сглотнул. Его глаза расширились. А потом лицо потемнело от ярости. «Почему ты их не остановил?» «А я мог?» «Это ты решил атаковать Монтерин Джонни, а не я. Пора тебе отвечать за свои поступки. Если, конечно, еще не слишком поздно. За мои действия, — гордо отвел Чезари. И это несмотря на постоянное вмешательство таких неудачников, как ты». Парень повернулся, чтобы уйти. Папа поспешил его остановить, преградив путь. «Ты никуда не пойдешь», — прорычал он. «И ты ошибаешься. Частица Эдема у меня. Лжец! Убирайся с дороги, старый дурак!» Папа только покачал головой. «Я дал тебе все, что имел, но тебе все равно мало». И тут Эдсо увидел, как в комнату ворвалась Лукреция. Глаза у нее яростно сверкали. — Чезаре! — крикнула она. — Осторожнее! Он хочет тебя отравить! Чезаре замер. Он посмотрел на яблоко в руке, выплюнул кусок, лицо его окаменело. На лице Родрига торжество сменилось страхом. Он отошел от сына, встав так, что между ними был стол. — Ты отравил меня? — произнес Чезаре сверляться взглядом. — Ты не хотел слышать голос разума, — пробормотал папа. Чезарь улыбнулся и подошел к Родриго ближе. Отец, дорогой отец, разве ты не понял? Я контролирую все, все это. Если я хочу жить, то, несмотря на все твои усилия, буду жить. Если я чего-то хочу, я это получаю. Чезарь схватил папу за шиворот, и другой рукой он держал травленное яблоко. И, например, если я захочу, чтобы ты умер, ты умрешь. И с этими словами он запихнул в рот отца яблоко, прежде чем тот успел отстраниться. И схватив за голову, заставил его сомкнуть зубы. Родриго пытался вырваться. Яблоко застряло у него в горле. Он задыхался. Папа упал на пол, корчась в конвульсиях. А двое его детей хладнокровно смотрели, как он умирает. Чезарий, не теряя времени, опустился на колени. Не обыскал мертвого отца. Ничего не было. Он поднялся и подошел к сестре, которая отчаянно пыталась стать незаметной. «Тебе нужно к доктору!» «Тебя отравили!» — воскликнула она. «Все нормально!» — хрипло огрынулся он. «Ты думаешь, я был настолько глуп, чтобы не принять в качестве профилактики противоядие еще до возвращения в замок? Я знаю, каким старым куском дерьма был наш отец, и как он поступил, осознав, что реальная власть уходит из его рук в мои. Он сказал, что частица Эдема у него. Он сказал правду. Чезарь ударил ее на наотмашь. Почему я об этом не знаю? Ты уехал. Он решил действовать, он боялся ассасинов. Чезарь еще раз ударил сестру. Ты заодно с ним? Нет, нет. Я думал, он сообщил тебе. Лгунья. «Да нет, я говорю правду. Я правду думал, что ты знаешь, или, по крайней мере, узнаешь довольно скоро о том, что сделал отец». Чезари еще раз ударила ее так сильно, что девушка упала. «Чезари!» – воскликнула она, задыхаясь. В ее глазах смешались страх и паника. «Ты с ума сошел? Это же я, Лукреция, твоя сестра, твой друг, твоя любовница, твоя королева». Она поднялась и робко коснулась его щеки. В ответ Чезарий схватил ее за горло и стал трясти. «Ты сука!» — он наклонился к ней ближе. «А теперь скажи!» — продолжил Чезарий. В голосе его звучала угроза. «Где яблоко?» Когда Лукреция ответила, борясь с тошнотой, в ее голосе звучало недоверие. «Ты никогда меня не любил!» Чезарь отпустил ее горло и ударил сестру кулаком в лицо. «Где яблоко? Яблоко!» – заорал он. «Говори!» Она плюнула ему в лицо. чезари схватил ее за руку и швырнул на пол, а потом принялся грубо пинать ногами, раз за разом повторяя свой вопрос. Этсо силы заставило себя не вмешиваться. Он был сильно потрясен увиденным, но ассасин хотел услышать ответ. «Хорошо, хорошо!» – дрожащим голосом воскликнула девушка. Чезарь поставил ее на ноги, Лукреция шепнула ему что-то на ухо к невероятному разочарованию Эцио. Довольно Чезарь оттолкнул ее. Это правильное решение сестричка. Она вцепилась в него, но Чезарь снова с отвращением оттолкнул сестру и вышел из комнаты. Как только он ушел, Эцио перегнулся через окно и впрыгнул в комнату рядом с Лукрецией, которая совсем упав духом, Медленно спозла по стене на пол. Эдсо присел рядом с неподвижным телом Родриго. Не пощупал пульс. Ничего. «Покойся с миром!» – прошептал Эдсо. Встал и повернулся к Лукреции. Она посмотрела на ассасина и горько улыбнулась. «Ты был здесь все это время?» Эдсо кивнул. «Хорошо!» – кивнула она. «Я знаю, куда пошел этот ублюдок. Ты скажешь, куда?» С удовольствием. В собор Святого Петра. В павильон во дворе. Спасибо, госпожа. Эдсо. Да, будь осторожен.